Глава 15. Расплата. Апостол по Панаёте устал. Сегодня они закончили выступать в ресторане Биранёк. Завтра Олимпия, послезавтра черная утка. И так каждый день. Он остановил таксомотор рядом со своим пристанищем, комнатой в доходном доме на Спалёной улице. Преимущество жилища заключалось в том, что попасть в него можно было не только с общего коридора, но и с черного хода, выходящего во двор. Сунув ключ в замочную скважину, он отворил дверь и включил свет. Агент специальных поручений региступра повесил шляпу, пальто, снял туфли и надел тапочки. Давний подарок матери. Их он всегда возил с собой. Вдруг пианист замер. Он почувствовал, как у него вспотели ладони. Не поворачиваясь, он опустил руку к поясу. — А вот это лишнее! — раздался незнакомый голос, и кто-то, вырвав из его потаенной кобуры парабеллум, добавил на русском языке. — Руки за голову! Панайотис сповиновался, и в этот момент на него обрушился удар. Колени подогнулись, и перед глазами побежали круги. Он начал приходить в себя, когда в лицо плеснули водой. И тут же на глаза натянули его собственную шляпу так, что он не мог ничего видеть. Пианист лежал на полу в позе эмбриона со связанными руками. Перед ним стоял человек. Музыкант пролепетал. — Что надо, вельможному пану? Деньги? Они в чемодане. Берите и уходите. Я музыкант, выступаю в ресторанах. «Это все, что у меня есть?» «Парабеллум твой?» «Мой?» «Зачем он тебе?» «Защищаться от хулиганов!» «Как видишь, он тебя не спас!» «Кто вы? Что вам от меня нужно?» «До утра у нас уйма времени, и тебе придется ответить на все мои вопросы!» «Оставьте меня в покое, мне нечего вам сказать!» «Ошибаешься!» Удар ногой пришелся по найотису в лицо и шляпа слетела. Выплевывая зубы, он слегка поднял голову и с трудом шевеля кровавленными губами вымолвил. А, -а Панардашев, адвокат проститутка собственной персоной. Николашки кровавому служил, потом Фигляру Киренскому, Деникину, а теперь и Врангелю. «Завтра продашь с англичанином или американцем? Надо было тебя, ублюдка, еще время прикончить. Знай мерзость, мы очистим советскую землю от белогвардейской скверны уже в этом году. Ты, правда, смылся раньше других, но не сомневайся. Рано или поздно меч рабочей крестьянской Красной Армии раскроит твой череп. Думаю, годы не протянешь. Послушай». Сев на корточке, выговорил Клим Пантелеевич, поигрывая чужим парабеллумам. — У тебя есть выбор. Сдохнуть прямо сейчас или через пару часов. — Два часа для приговоренного многое значит. Дам тебе коньяку и папирос. Поблаженствуешь напоследок. — Что потребуешь за это? Может, хочешь, чтобы я спел тебе «Интернационал»? — съязвил Панайотис. — Нет, станцевал. — усмехнул Сардашев. — Для начала я тебя допрошу. Надеюсь на твою предсмертную искренность. — Вот это уже деловой разговор. Не так состоит в шкафу на второй полке. Там же и сигареты. — Давай, спрашивай. — Жбально выпить хочется. Только не забудь развязать руки. — Ладно. Клим Пантелеевич поставил на стол бутылку коньяка, В стакан бросил пачку Нила, спички осведомился. ⁇ вас что? Все шпионы курят, Нил? ⁇ Не понял. В прошлом году в Праге с моей помощью пристрелили резидента Региступра. Он тоже курил, Нил? ⁇ известная скотина. ⁇ Еще одно оскорбление, и тебе придется расстаться с еще одной парой зубов. Я, конечно, понимаю, что они тебе больше не понадобятся, но коньяк пить точно расхочется. — Ладно, не психой. Ардашев освободил руки ликвидатора и предупредил. — Не советую дергаться. Пристрелю. Садись. Агент специальных поручений доплелся до стола и, усаживаясь, проронил. — Интересно, как ты собираешься меня прикончить? — Придушу. — А чем? Не руками же. Отпечатки пальцев останутся. Например, вот этой скатертью. Сразу видно, что ты не профессионал-ликвидатор, а заурядный любитель. Скатерть не подойдет, она очень мягкая. Советую взять бельевую веревку из ванной, скрутить вдвое, так она точно не порвется. И рывком затянуть на моей шее. Тебе меньше хлопот, и я быстрее потеряю сознание. Ардашев достал коробочку ландрина и, положив под язык красную конфетку, спросил. «Барона Калласа в фале ты убил?» «Я». «Начальник сектора третьего отдела Мялечкин приказал?» «Ага». «Расскажи, как это произошло?» «Гости стали разъезжаться. Мы с ним изрядно выпили. Он фанфоронился со своим имением». Показывал достопримечательности. Я заприметил собачий поводок и прихватил. В удобный момент накинул ему его на шею и удавил. Потом погрузил тело хвастливого буржуя на тачку, взял лестницу и покатил к старому дубу. Остальное — скучная проза. Можешь налить и выпить? Давай вместе. Нет. И правильно, еще успеешь, а мне больше достанется. Музыкант тряхнул головой и, выпив залпом стакан, закурил сигарету. «Переходим к убийству горничной вревели. «Поверь, совсем не хотел отправлять ее на тот свет. Красивая баба. Даже когда она плакала, не мог глаз от нее отвести. Чуть был не влюбился. Знаешь, у меня мелькнула шальная мысль бросить все и сбежать с ней на край света». «Ты ее пытал? Нет. Да и зачем?» «Пригрозил пыткой? Да. От страха она выложила все, что знала про тебя, про золото. Проход Парижской коммуны и кретина Стародворского. Мялечкин был с тобой? Нет, он не заходил в дом. Остался ждать меня на улице, прикрывал. Это он велел повесить ее на железной балке». Сказал, что так тебе передает привет, мол, ты поймешь. — Выпей. — Я не тороплюсь. Ты ожидал два часа времени? — Как знаешь. — С американкой зачем начал встречаться? — Хотел к тебе поближе подобраться. — Что она тебе рассказала? — Боится. — Думаешь, что ее скоро убьют, как Аллана Перкинса. Пианист опустошил второй стакан и сказал... «Этот Морлок не дурак, крепко прижал банкира. Я вот не пойму, он профи или новичок? Время покажет. Думаешь, справишься с ним? Не твое дело. Грубый ты, Ардашев. Еще интеллигента из себя строишь. Ну какой ты, к черту, интеллигент? Такой же бродяга, как и я. Слышал я, что скитался ты по миру, пока не надоел англичашкам» они прострелили тебе обе ноги. Говорят, ты народа загубил немало. Мы очень похожи. «Лез экстрем все тушь». Крайности сходятся, французский. Примечание автора. «Так и я про то. Потому я не строю из себя Архангела Гавриила. Вот убьешь меня, и добавится у тебя еще один смертный грех. В сущности, ты такой же палач, как и я». И в аду нам гореть вместе. Я смотрю, ты опьянел, что ли? Слушай, а как тебя звать на самом деле? Родители не остров нарекли. А псевдоним ⁇ Агент особых поручений Д. Да. Не нравится его расшифровывать, как деротизатор, уничтожитель крыс. Ты слишком возвышенного о себе мнения. В прошлом СССР, боевик. — Угадал. Раньше боролся с провокаторами охранки. — Послушай, а с кем это ты сидел в кофейне на Гибернской улице? — Не пойму, о чем ты. — Хочешь, чтобы я показал тебе его фотографию? — Знаешь, Ардашев, я хочу умереть с чувством собственного достоинства. И потому могу рассказать тебе о том, что не повредит делу революции. А все остальное — государственная тайна. Даже если ты начнешь пытать меня, ничего не добьешься. Грехов добавится, а проку не будет. И то верно. Прихлоп на тебя без сожаления, как комара. Могу я задать вопрос? Валяй. Как ты меня вычислил? Во-первых, не надо было кадрить американку. а Во-вторых, не стоит оставлять на месте преступления улики. Вымолвил Клим Пантелеевич и бросил на стол сувенирной спички ресторана «Биранек». «Надо же!» — сокрушенно покачал головой ликвидатор. «Как глупо попался!» «Не о том жалеешь! Ты невинного человека на тот свет отправил, и к тому же врача!» Панайотис выпил еще стакан коньяка и закурил новую сигарету. «Это моя третья ошибка! Хотя...» — осклабился собеседник. — Врачи тоже грешники. Скольких людей они на операционном столе прикончили? Десятки, если не сотни тысяч. — Ты мне надоел. Заканчивай. Пора на суд божий. Музыкант долил остатки коньяка в стакан, выпил и, глядя на Ордашева, сказал. — Последняя просьба. Застрели меня. Я боец и хотел бы умереть от пули. «Не могу отказать!» Ардашев обошел ликвидатора, приставил ствол парабеллома под мочку левого уха и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Голова жертвы упала на грудь. Резидент Всюра тщательно протер ручку пистолета с катертью и швырнул оружие под стол. Заперев дверь снаружи, он бросил ключ в решетку канализационного люка проходного двора.